Рост Чикаго предвещал ему успех. Поэтому он решил вложить до 30 тысяч долларов в картины, если найдет что-нибудь стоящее, и заказать портрет Эйлин, пока она еще так хороша. Каупервуд опять стал интересоваться живописью. У Эдисона было четыре или пять хороших полотен – Руссо, Грез, Вуверман и Лоуренс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 уже начали собирать произведения искусства. Значит, пора начать и ему. Как только концессии были утверждены, Каупервуд посадил Сипенса у себя в кабинете и на время передал ему все дела. В пригородах поблизости, отстроившихся заводов, были открыты маленькие конторы с незначительным штатом. Теперь старые компании донимали новые компании